Усерднее всех угощались Володин и два молоденьких чиновника. Они выбирали кусочки получше и подороже, из жадностью пожирали икру. Грушина сказала, принужденно смеясь: "Павел-то Васильич пьян до да призорок, через хлеб до да заперок. Мешто она для него икру покупала, и под предлогом угостить дам" Она отставила от него все, что было получше. Но Володин не унывал и довольствовался тем, что осталось. Он успел съесть много хорошего с самого начала, и теперь ему было все равно. Передонов смотрел на жующих, и ему казалось, что все смеются над ним. «С чего? Над чем?» Он со стервенением ел все, что попадалось. Ел неряшливо и жадно. После ужина опять играли. Но скоро Передонову надоело. Он бросил карты и сказал «Ну вас к черту!» «Не везет! Надоело!» «Варвара, пойдем домой!» И другие гости поднялись за ним. В передней Володин увидел, что у Передонова новая тросточка. А складись Он поворачивал ее перед собой и спрашивал, «Ардаша, отчего же тут пальчики калачиком свернуты? Что же это обозначает?» Передонов сердито взял у него из рук тросточку, приблизил ее на балдашником с кукишем из черного дерева к носу Володина и сказал, Шишь тебе с маслом!» Володин сделал обиженное лицо. «Позвольте, Ордальон Борисович!» — сказал он. «Я с маслом хлебец изволю кушать, а шиша с маслом я не хочу кушать!» Передонов, не слушая его, заботливо кутал шею шарфом и застегивал пальто на все пуговицы. Рутилов говорил со смехом. «Чего ты кутаешься, Ордальон Борисович? Тепло!» «Здоровье всего дороже!» — ответил Передонов. На улице было тихо. Улица улеглась во мраке и тихонько похрапывала. Темно было, тоскливо и сыро. На небе бродили тяжелые тучи. Передонов ворчал, напустили темени. А к чему? Он теперь не боялся. Шел с Варварой, а не один. Скоро пошел дождь. Мелкий, быстрый, продолжительный. Все стало тихо, и только дождь болтал что-то навязчиво и скоро захлебываясь невнятные, скучные, тоскливые речи. Передонов чувствовал в природе отражение своей тоски, своего страха под личиную ее враждебности к нему. Той же внутренней и недоступной внешним определением жизни во всей природе. Жизни, которая одна только и создает истинные отношения, глубокие и несомненные между человеком и природой, этой жизни он не чувствовал. Потому-то вся природа казалась ему проникнутой мелкими человеческими чувствами, ослепленной обольщениями личности и отдельного бытия Он не понимал дионисических, стихийных восторгов, ликующих и вопиющих в природе. Он был слеп и жалок, как многие из нас.